Эпития. Они сидели за столом в беседке. Перед ними на столе стояли три кружки с горячим травяным чаем. В плетёных корзинках были баранки, печенье и ванильные сухари. Необычная троица. Все трое необычно высокие. Широкоплечий блондин с седой бородой, брюнет с длинными волосами, и красавица с белыми вьющимися волосами, которые были ниже пояса. На столе не было спиртного. Никто из них не курил, и они вели неспешную беседу. Так ведут себя люди, которых объединяют, как минимум, семейные узы, и между ними нет конфликта, как, например, наследство или элементарная зависть. Или эти люди так давно дружат, что их дружба стала равна семейным ценностям. Хотя что есть сегодня семейные ценности? Сколько на сегодняшний день разводится супругов? Разводов примерно 60 на сотню. Это огромные цифры, но почему? Причин может быть много: от нелепой, типа не сошлись характерами, до обычных бытовых. К сожалению, молодые люди не до конца понимают, что такое супружество, и тем более слабо представляют себе, что такое ответственность в супружестве. И мужчины, и женщины сегодня подвержены соблазну измены. Казалось бы, как может мужчина или женщина лишь в постель с другим. Если они вот совсем недавно клялись в вечной любви к своему партнёру, а это не редкость, естественно, об этом узнают. Всё тайное рано или поздно становится явным. Но многие этого не понимают. А ведь не нужно забывать и о том, что современная культура, если её так вообще можно назвать, больше не пропагандирует семейные ценности, а скорее наоборот. Так называемые звёзды сходятся, расходятся, ругаются, мерятся и всё обязательно на показ, обливают друг друга грязью после расставания, с обязательным выкладыванием в открытый доступ пикантных фото и видео. Молодёжь смотрит на это, и в их головах складывается мнение, что это нормально, что сегодня можно спать с одним партнёром, завтра жить с другим, а послезавтра уйти к третьему. Но ведь очевидно, что так жить нельзя. Но очевидность не замечают. или не хотят замечать. Ведь так проще, так меньше ответственности. А ведь при разводах больше других страдают дети. И как ужасно, но нередко дети случайны и в общем нежеланы. Так уж теперь бывает часто. Бородатый блондин взял из корзинки баранку, откусил и запил чая. Но «Ну, все приготовления закончены, мы проделали огромную работу за такой короткий срок. Брунат улыбнулся, хотя такая улыбка обычно не предвещает ничего хорошего тем, кто её видит. Это точно. Я в лаборатории 2 месяца без сна и отдыха работал. Сначала создавал новый витウイルス Z, чтобы заразный был, как чума, и при этом не такой смертельный. Косил он в основном людей с болезнями сердца и щитовидной железы. Но при сегодняшних страхах перед очередной пандемией этого было достаточно. Ну а выпустить эту особо заразную болячку из лаборатории проблем вообще не составило. Потом усовершенствование паразита я действительно могу гордиться своим детищем. Теперь паразит не убивает носителя гораздо дольше и в разы быстрее захватывает организм носителя. До определенного момента он находится в спящем режиме. Ну а спровоцирует паразита на пробуждение определенная частота колебаний магнитного поля. Не буду вдаваться в подробности. Но и и этого смог добиться. В определённое время сработают резонаторы по всему миру, и начнётся. Девушка покрутила в руках кружку. Внедрить паразитов в вакцину от нового типа ОРЗ проблем не составило. Сегодня фармацевтические компании по всему миру гораздо больше заинтересованы в прибыли, чем в том, чтобы лечить людей. Таким образом, паразит попал в организмы привитых. Правда, пришлось вложиться в рекламную кампанию. Но деньги не проблема для нас. Даже такие суммы. Хотя, для нас любые суммы не проблема. Сильно люди обменчали. Очень сильно. За деньги готовы на такое, что, в общем-то, и обсуждать не хочется. Бородатый здоровяк поднес горячий напиток к губам. Осторожно подул. Сделал глоток. Зажмурился от удовольствия. Он всегда умел сделать правильный чай. А у меня всё время тот мальчишка из головы не выходит. Ну, помните, я вам рассказывал. Может, всё-таки мы зря так радикально? Может, нужно было попробовать выторговать ещё один шанс для людей? Брюнет взял ванильный сухарь, макнул его в кружку с чаем, откусил и сказал: "Мы и так даём им шанс. Ты же видел, во что превратились люди? Да ты вспомни, за боли незначительные уничтожали целые народы и целые планеты". А люди, шанс за шансом. И в этот раз уж поверь, мне пришлось серьёзно краснеть перед советом старейшин. Девушка поправила волосы, убрав белую прядь с лица. А за мальчишку того не беспокойся. Он с родителями не пострадает. Можешь мне поверить. Они в надёжном месте. Но ну, о дальнейшей их судьбе зависит только от них самих. Бородач нахмурился. Ну и мы, конечно, поможем, но мы немного отлеглись. Я лично объехала мир и подготовила, так скажем, террористические акты, диверсии. На всех крупных электростанциях, гидротеплоатомных, заложены взрывные устройства, которые сработают через 8 часов после активации паразита. Таким образом, мы оставим без электричества людей, и восстановить его будет просто некому. Ещё будут взорваны крупные мосты и уничтожены железнодорожные пути, но это через 12 часов. К большому сожалению, подобные акции несут и вред природе незначительный, ведь реакторы на АЭС повреждены не будут. Но, как мы с вами знаем, природа, как организм самостоятельный и наделённый разумом, восстановится сама. Не сразу, но восстановится. Возможно, даже скорее всего она преобразится. Но все эти крупные акции и более мелкие диверсии отбросят человечество на многие столетия назад. и они будут вынуждены создавать новый мир. Но ну, мы присмотрим за ними. Через лет 10 прибудут наши соратники для более масштабных работ. Так сказать, новое пришествие богов. Скоро мир погрузится в тьму и хаос. Вернее, сначала в хаос, а уж потом в тьму. Брюнет взял в руку чайную ложку, покрутил её между пальцев, положил обратно на стол. И я думаю, напрямую нам не следует вмешиваться в судьбы людей. хотя бы первых несколько лет. И им и так-то будет тяжко. Они привыкли к комфорту, к тому, что в домах тепло и светло, а в холодильнике полно еды, дорогой, дешёвой, вкусной, не очень, но она есть. Не добытая с рисками, с кровью и потом, а купленная в магазине. Изнежились люди. Они молятся новым богам, новым золотым тельцам, но уже завтра всё изменится. Я точно знаю, что люди заслужили именно эту судьбу. Уже завтра мы будем наблюдать, как рушится старый, прогнивший мир, и на его руинах люди будут строить новый. Надеюсь, лучший мир. А пока у нас есть время отдохнуть. Бородатый в дораёх отпил чая из кружки и задумался, глядя в сторону леса. Девушка, чуть отвернувшись, загадочно улыбнулась своим, только ей известным мыслям.